Здоров, где работаешь -то? В милиции. Здорово, за служба. Дослужился уже, вон смотри, О, на старца лейтенанта. Ого. И давно работаешь. Так это с девяти, как обычно. Допилеваю. Две подруги болтают по телефону. Ага, ага, а, ну да, ну да, вот именно. А, а вот дура-то, голубенькая. Ага. Ага. А вот урак да. Не бери в голову. Вот козлина. Как и сказал. Да. Ага. Ага. Да. Красилась? Ага. Да. По 100 долларов. Ага. А. На ночь смыть. Ага. А трезвый. Трэ... Придём. Ага. Ну пока. Целую. Объявление на киоске Восточная кухня. Очень требуются бастурваторы и шавермеры. В эфире рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если NMDance тает у вас в руках. Значит, ваши руки у кого-то во рту стой, стой, стой, стой, стой, губа, Давай, давай, встаю Как катаю я двоих Я свою девушку прокормить не могу Музыка пропей Да,